Глава 5. Эввероля казнили в то же утро. Я сама не присутствовала на казни. Лерин рассказала, что всё было очень простенько. Топор плохо палач. Перед смертью Эввероль начал поливать Лерин такими словами: что все убедились в его виновности. Лефраэль тоже навестил меня и очень обрадовался за став у меня Лерин. Я деликатно закрыла глаза, чтобы не мешать нежной встрече. Как я их понимаю? Когда мы с мужем встречались даже после одного дня в разлуке, нам было глубоко наплевать на окружающий мир. Наконец я устала ждать и открыла глаза. Эльф отпрянули друг от друга и уселись напротив меня. «Чем ты и планируешь заниматься?» спросила Лерин. «Ничем особенным. Мне нужны еще волшебная палочка и талисман. Из чего делать талисман, я пока не знаю. А что касается волшебной палочки, я уже придумала. Надо сделать ее из ветки дерева эстрит». «Дерево эстрит? Ты с ума сошла!» Лерин смотрела на меня, как на сумасшедшую. Как я её понимаю? Что тут такого? уточнила я. А вот именно. Не понял, Лефраэль. Лерин, объясни мне. Ты же знаешь, что я постоянно сбегал с уроков. Дерево Эстрит объяснила эльфийка. Это дерево, которое выросло в очень необычном месте и в необычное время. Ты знаешь, что такое философский камень? спрашиваешь, мечтал химиков, но пока его никто не получил. Ошибаешься. В Междумиряннике сказано, что однажды это всё-таки произошло. Потом изобретатель расколол камень и растёр в пыль и высыпал эту пыль на землю. Очень неудачно высыпал, потому что на том месте кто-то посадил яблоню, но ну и само деревце выросло немного необычным. Его нельзя вырыть, оно даёт яблоки, которые могут спасти от смерти. Оно очень необычное и обладает зачатками разума. Принадлежит царю Кусману, а этот царь живёт в мире Эстри. Отсюда и название дерева, кстати. Оно прекрасно защищает себя. Последний, кто попытался отломить с него веточку, умер в тот же миг. Говорят о каком-то проклятии, но слухи не подтверждаются. В своё время мы пытались исследовать его, но потерпели неудачу. Это дерево великолепно защищается от заклятий. Кстати говоря, мы кое-что переняли у него, когда пытались огородить наш мир от любителей подслушивать и подглядывать. И ты надеешься на удачу? Повернулся ко мне Леофраил и протянул руку, пощупать лоб. Я отмахнулась, не глядя. Нет у меня температуры. Я вообще великолепно себя чувствую. Что тебя так удивляет? «Но ведь есть материал для палочки и попроще. Там пирогрифоны или василиска, рог ригантуса». «Есть, но яблоня эстрит – это самый крутой материал, а я не должна ограничиваться полумерами. Мне еще с верховным вэари разговаривать. Я непроизвольно постучала крепко сжатым кулаком по ладони. Эльфы покатились со смеху». <смех> «Хорошо». «Наконец, — сказала Лерин, — если добудешь волшебную палочку, вернешься похвастаться?» «От меня так просто не отделаться!» — ухмыльнулась я. «Я к вам еще и с мужем заеду!» «Обязательно! Должна же я видеть, ради кого ты идешь на такой риск!» «Это должен быть просто необыкновенный человек!» «Ты немного ошиблась в формулировке!» — поправила я Лерин. «Дело не в необыкновенности и не в какой-то жуткой любви. Дело в том, что Ники – мой муж. Я жуткая собственница. Я могла бы развестись с ним, но теперь это дело принципа. Фиг кто до моего мужа дотронется». «Бедная Орландо Ан-Кристаль», – оскалилась Лерин. «Она не бедная», – показала я зубы. «И я позабочусь, чтобы у нее было одно из самых богатых надгробий во Вселенной». С удовольствием пришлю цветочки на могилку этой паршивки, согласилась Лерин. Я подумала, что у меня, оказывается, есть хорошая подруга. Как странно. В моём мире я общалась со многими людьми, но никогда не считала их своими настоящими друзьями. Хотя и знала кое-кого по 10-15 лет, а Лерин я знаю второй день, но мы уже хорошие друзья и понимаем друг друга с полуслова. Почему так странно получается. Ладно, я в любом случае не философ, а биолог. Просто мы друзья и это хорошо. В тот же день после обеда я отправилась в мир Эстрид. Время тянуть не стоило. У меня было 17 дней, а теперь уже не полных 14. Мало. Кстати, ничего себе, такой мирок уютный такой, без машин и прочей гадости и технического прогресса. Трава зелёная, лес, дорога По дороге едет телега с лошадью, пастораль. Карта мира у меня была, Лерин раскопала в библиотеке. И столица с яблоней должна была быть совсем рядом. За лесом и через холм. Если ходка пойду, как раз к полуночи туда доберусь. Ночь в поле проведу, а с утра и к царю. Красть мне как-то не с руки, попробуем сперва договориться. Я свернула с дороги, посмотрела на солнце и решительно углубилась в лес. Лерин очень огорчалась, что не может меня переправить поближе к городу, но эльфы пробивают себе проходы в другие миры, в таких местах, где нормальный человек без пол-литра не ходит. Вот меня и засунули в чисто поле. Зато вытащить меня Лерин обещала в любой момент. Надо только сосредоточиться на ней и громко попросить. И самой открывать двери между мирами не придётся. Ноги уверенно несли меня по березняку. Ходить по лесу я умею. Кроссовки удобные, ногу не натирают. В час километра по 3 выходит позджернему бурелому. Комары тут злющие, как тигры. Или они во всех мирах такие? Тема для диссертации. Сравнительная характеристика комаров в мирах. Так ум всяко мы раз этокам А где-то, наверное, есть мир, где и динозавры живы, а стануис жива, попрошу мужа съездить туда на каникулах. Птеродактеля привезу живого, докторскую защищу. Ау! Это ж надо коленкой до да такой кирпичину с ума сойти. Откуда эта каменюка вообще в лесу взялась? Хотя, почему в лесу? На холме. Мне этот холм напоминал лысую макушку Посреди довольно густой шевелюры, не такую уж и лысую, вон на холме дерево торчит. Да какое, такое деревце ни один ураган не свернёт. Я вообще-то обойти холм хотела, но наткнулась на второй камень и заинтересовалась. Поправьте меня, если я не права, но в лесу таких камней не бывает. Они зарастают мхом, травой. их засыпают листьями, и в итоге их не заметишь, пока лбом не врежешься. А эти два камня один в один, серые, гладкие, с беловатыми прожилками, странные камушки. А вон и третий, четвёртый, странно как-то, любопытно. А значит, полезем на холм. Хотя полезем это грозно сказано. Пешочком, не торопясь, за 10-20 минут одолеем. Это вам не Монблан. Вблизи стало ещё интереснее. Во-первых, у дерева были странные корни. Такое ощущение, что они сраслись с камнем холма. И само дерево в пять моих обхватов, если не больше. И гнездо на нём явно не воронье. Если бы птеродактили себе гнёздавили на деревьях, это бы как раз оно и было. Слазить посмотреть, а обязательно. А если хозяева гнезда дома съедят как червяка, Я совсем решила уйти, но любопытство одолело биолога, и я полезла. Лазить по таким деревьям сплошное удовольствие. Зацепок на выбор, по верёвочной лестнице влезть и то труднее. Она-то шатается, а дерево неподвижно. Мне до гнезда оставалось не больше 2 м, когда из него выглянула голова птенца, раза в 2 больше моей. "Ты кто?" спросил птенец. "А ты кто?" ляпнуло ят неожиданности. Хорошо хоть не сорвалась. Я птенец птицы-рок, объяснила птичка. Мы маму ждём. Клюф у неё был. Я вам скажу, если это птенец, то мамочки я как раз вместо зубочистки. А я, Тина, я тут мимо проходила, решила посмотреть, кто на дереве живёт, объяснила наконец я. Я решила не говорить, что я человек и начинающая волшебница, вряд ли эти птички любят людей, только если кушать человек, а мама мне ничего о человеках не рассказывала. Ещё расскажет, решила я. Познакомиться мы познакомились, узнать я о вас узнала. Теперь я пойду, решила я. Маме привет. Из травы у подножья холма раздалось шипение. Последний раз я такое слышала, когда у нас отопление в институте выключили. Трубы оказались забиты воздушными пробками, и пришлось спускать воздух. Вот так он и шипел. Ну, может, чуть потише. Я оглянулась и чуть не взвыла. С одной стороны птичка-рок, с другой змея, на полном серьёзе змея. Длинное и сине-чёрное тело было хорошо видно на фоне травы и земли. Не знаю, как её зовут, но размёрчики у неё как у хороший двухсотлетний сосны по толщине. Я, естественно, выбрала наименьшая из двух золы и перелезла в гнездо. Птенцы меня пока не съели, а со змеёй мы не договаривались. Птенцов, кстати, оказалось трое, а гнездо было завалено всякими игрушками, саблями, украшениями, метками, одним словом, барахолка. Я боюсь Захныл птенец: "Она нас съест, я боюсь". А ведь и правда, может съесть. Змеи едят птенцов, и мной закусят. Я это измее как раз вроде разминочки перед обедом. А жить так хочется! "Умолкните", цыкнула я на птенцов. Потом начала копаться в груди оружия. Кажется, мама птенцов питалась одними рыцарями. Оружия в гнезде хватало любого и на любой размер. Это было, кстати, очень, кстати, рыцарям привычно махать этими оглоблями, но я фехтовать не умела. Мы только в детстве дрались на палках, играя в гвардейцев кардинала. Наконец я нашла то, что мне было нужно. Это был лёгкий меч из синеватой стали. Рукоятка меча была сделана как у рапиры, а сам меч был длинный и узкий с острым концом. По всей его длине бежали чёрно-синие руны. Я не люблю оружие, но этот клинок меня заворажил. Было в нём что-то хищное, жестокое, то, чего напрочь лишены ржавые железяки в музеях. Я попробовала пальцем остроту клинка, порезалась и зашипела от боли. Ладно, перетерпим. Потом перегнулась через край гнезда. Змея уже выбралась на холм и теперь примеривалась лезть на дерево. Я откашлялась. Змея замерла и посмотрела на меня. Говорят, змеиный взгляд гипнотизирует. Да ничего подобного. Всё моё нахальство осталось при мне. Вы что-то потеряли или так в гостях, так хозяйки дома нет? Заползите попозже. Остолбенели все, и птицы, и змея. Я и сама не знала, с чего у меня язык развязался, но, кажется, это чудовище меня поняло. Хм, а знали бы создатели фильма Анаконда, что прототипы их творчества живы и здоровы в другом мире. Хотя форма головы более характерна для гадюки. Змея чего-то медлила, и я попробовала ещё раз. Так вы скажите, что вам надо, или будем говорить за деньги? Несколько секунд змея обдумывала ответ, потом решилась. Псцены мои. «Сбрось их с мне, я отблагодарю тебя!» Птенцы умоляюще смотрели на меня. Я поняла, что не дам змее съесть их, и покачала головой. «Ну кто, кто меня просил лезть? Ползи лучше отсюда!» — решила я. «Эти птенцы под моей охраной, как редкий вид!» «Отдай их с мне!» Я тебе что сказала? Ты, гадюка, переросток. Завелась я. Вали отсюда, пока я тебе обрезание не сделала. Тогда я и тебя съем. Отравишься. Змея не вдавалась в дискуссии. Она просто поползла вверх по стволу. Я прицелилась, с цаполы из гнезда какую-то безделушку и швырнула в глаз змее. Ну и попала, естественно. Змеюко зашипело, но не остановилось. Эх, мне бы сейчас какое-нибудь приспособление для ловли этой твари: петлю, крючок, мешок, но ведь ничего нет. Мне придётся обойтись своим неотразимым обаянием. Я стояла в гнезде, которое прикрывало меня снизу. Теперь главное ударить вовремя. Змея опасна, но и я не ангел. Змея об этом не знала. Она собралась в пружину и выметнула тело вверх. Она надеялась обрушиться на нас сверху вниз и первым же ударом поглотить меня, но у меня были другие планы. И мгновенная реакция. Я сжалась в комок нервов и мышц. Адреналин кипел и пел. Страха не было, только бешеное спокойствие. Возбуждение битвы. Да о какой тут битве можно говорить с таким-то противником? Змея падала на меня. Если она дотронется до меня хотя бы кончиком хвоста, отскребать меня от веток, будут всем эльфийским королевством. У меня есть пары секунд, и один максимум два удара. Потом сюда примчится Орланда ан Кристаль, расцелует змею в благодарность за избавление от меня, и они обе отравятся. Но сильные удары не всегда отличаются точностью. У змеиная морда была совсем рядом, когда я слегка отклонилась и нанесла удар в тот миг, когда змеиная голова находилась от меня меньше, чем в полуметре. Удар пришёлся по шее. Меч словно сам потянул за собой мою руку в единственный подходящий момент для удара. Сперва мне показалось, что я промахнулась. Так легко меч прошёл сквозь мерзкую гадину. Но потом змеиная голова отделилась от тела, и я тихо похвалила себя. На что-то другое ни сил, ни нервов уже не осталось. Я тряпкой осела на дно гнезда, и птенцы прижались ко мне с двух сторон. Не скажу, чтобы мне было так приятно, но ладно уж. Внизу кто-то сильно лупил по дереву, и я подозревала, что это змеиное тело, которое ещё не смирилось со своей смертью. хотелось вылезти и посмотреть, но сил просто не было. У меня тряслись руки, когда я снимала рюкзак и доставала из него флягу с водкой. Водка была так себе, но я бы не оценила сейчас и вино 1500 года выпуска. Даже крепости не почувствовала. Только руки трястись перестали. Я подумала, хлопнула ещё рюмку, то есть крышку фляги и начала собираться. Не уходи, Попросил птенец, сидящий слева: "Сейчас мама прилетит. Это-то меня и волновало. Если ваша мама подумает, что я вас обижаю, я уже никогда отсюда не уйду. Мне пока ещё жить хочется". Птенцы меня поняли. Я с сожалением оставила мечь в гнезде и полезла вниз. Добралась до холма, осторожно обошла змею и начала спуск. Далеко я не ушла, услышала хлопанье крыльев и писк птенцов. Потом опять хлопанье крыльев. Уйти я бы не смогла, и я решила остаться. Уселась на кучу листьев, облокотилась спиной о об басину. Через несколько секунд небо надо мной потемнело. Ко мне спускалась гигантская птица. Она напоминала мне грифа с головой орла-могильника, но размеры не меньше 20 м в размахе крыльев. И в лапе у неё было что-то зажато. Я не рассмотрела. Первый заговорила именно птица-рок. Я благодарна тебе, женщина. Эта змея погубила много моих птенцов, но она была хитра и не попадалась мне на глаза. Я обязана тебе жизнью моих детей. Ты ничем мне не обязана, ответила я. Я сделала это для твоих детей, а ты, если бы так случилось, сделала бы тоже для моих. Моя благодарность не имеет границ, и я хочу кое-что подарить тебе. Вот, возьми моё перо. Если я тебе понадоблюсь, подожги его и позови меня. Я прилечу. Я убрала перо в мешок, подумала и срезала у себя прядь волос, протянула их птице. Если что-то понадобится, позови меня. Я приду на помощь, благодарю тебя. И ещё в лапе птица сверкал в роскошных ножках тот самый меч, с которым я расправилась со змеёй. Мои руки сами потянулись к оружию, но я одёрнула себя. Ну зачем мне оружие? Что я с ним буду делать? Я не умею с ним обращаться, и потом я ведьма или уже где? О чём и сказала птица? Та только махнула лапой. Небрежно снеся по пути две осинки, ты научишься, и потом магия может подвести, меч же никогда. Это было справедливо, и я приняла меч со словами благодарности. Есть ли у тебя какое-то дело в нашем мире? спросила птица. Я поперхнулась слюной. Как ты узнала, что я не из вашего мира? Я просто чувствую И потом у меня есть своя магия. Но зачем ты сюда пришла? Несколько секунд я размышляла, могу ли я доверять этой птице. Потом решила рискнуть. Мне нужна веточка яблони Эстрид. А проклятия ты не боишься? Боюсь. Не покревила душой я. Но понимаешь, одна выдра решила отобрать у меня мужа. Возможно, нам придётся переविदाться в магическом поединке. так что мне нужна вся сила, которую я смогу набрать. А о проклятии я читала, только никто не знает, как его избежать. Птица тоже помолчала несколько секунд, потом заговорила медленно, неуверенно. Понимаешь, женщина, слышала я от матери, а та от своей пра-пра-пра-пра-бабки, что яблоня эстрит разумное дерево и обладает своей магией. Значит, с ним, как и со всяким разумным существом, можно договориться. Не знаю, поможет это тебе или нет, но это очень важно, утешила я, утешила я птицу. Моя благодарность тебе просто не знает границ. Дальше последовали расшаркивания, уверения в вечной дружбе и преданности, и птица полетела к своим птенцам. Я подумала, приладила ножны на пояс, С левой стороны, чтобы было удобнее вытаскивать. И отправилась дальше. Дело на месте не стояло, и о времени я не забывала. Скоро, очень скоро будет великий шабаш. Или как там его, а у меня и половина аргументов для верховного в Аре не приготовлено. Перо птицы Рок, да еще данное добровольно, это очень крутой амулет и сила в нем немаленькая. Но и у меня большие планы. И так вперёд. Тот же зал, те же двое людей, мужчина и женщина над хрустальным шаром. Дочка твоя соперница вышла из мира эльфов и стала доступна наблюдению. Не хочешь полюбоваться? С удовольствием. А что она делает? В хрустальном шаре маленькая Тина ругалась с узмеёй. Зачем она защищает этих птенцов? Что за глупость? Маги смотрели на бой, потом на беседу человека и птицы. Женщина схватилась за голову. Она хочет получить жезл из древесины Эстрид. Этого нельзя допустить. У нас нет выбора. Ты сама толкнула её на инициацию. Уверяю тебя, мы не единственные, наверняка не единственные наблюдатели. Есть еще многие, а наши законы очень строги. Если ты убьешь будущую в Эаре во время инициации, даже я не смогу спасти тебя. Тебя казнят медленно и мучительно. Но неужели ничего нельзя сделать? Что ты предлагаешь? Я сама отправлюсь туда. Я не стану убивать эту мерзавку, но я могу чинить ей препятствия. Смотри, если Ник узнает... Он никогда не узнает. Я отправляюсь. Орландо Ан-Кристаль вихрем вылетела из зала. Мужчина наблюдал, как Тина идет по лесу, легко уверенно двигаясь в одном чётком ритме, словно она только этим и занималась всю свою жизнь. Жаль, очень жаль, что эта девочка встала на пути у его дочери. Какая из неё вышла бы волшебница? Мы все спешим за чудесами, но нет чудеснее ничего. Чем ванна с пеной и духами под крышей дома моего. Да, простите мне автор песни эту вольность, но когда я в шестнадцатый раз влезла головой в паутину, ванны правда стала самой большой мечтой моей жизни. Уже темнело, когда я выбралась из леса и подошла к городу, но на этот раз я не полезла в наглую ворота. Не зачем? Во-первых, В очереди толком не было так, четыре человека и две телеги. А это для любого, кто жил в России, даже и не очередь, так, в разминка. А во-вторых, сейчас я уже могла заплатить пошлину за въезд. Местная валюта у меня была, спасибо Лерин. Хотя оплатить я всё равно не собиралась. И внимательно наблюдала за стражниками. Брали они убого и бездарно. Когда подошла моя очередь, я уже была во всеоружии. Плати пошлину, зрычал на меня какой-то придурок. Изорта у него так несло перегаром и чесноком, что я едва не заплатила, но потом опомнилась. Молодой человек, таинственно осведомилась я. Вы знаете, что такое дирол с ксилитом и карбомидом? Стражник оглянулся вокруг и опять уставился на меня. Я поманила его пальчиком. Голова в железном шлеме опустилась на мой уровень. Ну почему у меня нет насморка? Это то, что вам бы очень не помешало, шипнула я. Вы пьёте на посту, а за это царь по головке не погладит. Э-э, э, плати, прорвал у стражника. А вот я сейчас пойду к начальнику стражи, да как сообщу, что его стража на посту. «Выпивает накраденные деньги, да еще закусывает маринованным чесноком», – тихонько пообещала я. В ворот-то я прошла спокойно, обеднев только на четыре подушечки дирола с ксилитом и карбамидом. Ну и пусть их. Все равно мне эта жвачка никогда не нравилась, несмотря на всю ее рекламу. Согласно карте, яблоня эстрит росла прямо посреди площади, и вокруг нее царь возвел что-то вроде забора. Стражу не ставили бесполезно. Почему? Я так и не поняла. Ладно, на месте разберёмся. Я прошла по городу не больше 50 м, когда мои его слуха коснулось слово Эстрид. И я вжалась в стену, навострив уши. Говорили две женщины. Эстрид, так ты думаешь, стоит пойти на площадь? Не взорвано. Стоит. Морфеевна стоит. Прошлым-то летом мой аглоед совсем от рук отбился, только что горькую хлестал да дрался, так я сходила. Яблочко взяла да на закусь ему и подсунула. Съел, не подавился, зато потом, как рукой с него, ни капли в рот не берет. Работать начал, корову купили. Основное до меня дошло. Ничего интересного, что эти яблочки на многое способны, я и так знаю. Надо пробраться к яблони, пока никто не заметил, и не напакостил. Да, я действительно становилась волшебницей. Переход между мирами, как сказано в книге, начинает инициацию, а завершена она будет только когда я пройду окончательное посвящение. Но и сейчас я уже владела экстрасенсорными способностями. Лерин кое-что показала мне, и я могла гипнотизировать человека, могла лечить наложением рук, могла видеть болезни. Если немного напрячься, то я смогла бы и левитировать. То есть я уже умела половину от того, что Библия описывала как божественное чудо. Я двинулась вперёд. У высокого забора в три человеческих роста перелететь не удастся, я пока не настолько сильна. А точнее, у ворот стояла стража, три человека. Это мне ещё под силу. Я не стала тратить время на разные глупости. Просто вынула из уха блестящую серьёжку с неименем хрустального шара и прочих прибамбасов и начала покачивать ей в воздухе. Ребята, вы это видели? Вы ничего подобного не видели. Вам просто негде было такое видеть. Такое зрелище надо видеть своими глазами. Стражники сперва уставились на меня, потом заслушались, а потом и благополучно попали под гипноз. "Открыть ворота", приказала я. Старший из них, судя по перьям на шлеме, безропотно снял ключ с особого крюка и отамкнул дверь. Вообще-то забор был скорее фикцией, чем реальной защитой. Оказавшись внутри, я могла говорить об этом со всей уверенностью. Перед настоящим ударом этот заборчик не устоял бы, но этого и не требовалось. Воров на яблочке не находилось. Забор просто защищал яблоню на всякий крайний случай. А таких давно не было. В этом царстве Все его жители готовы были молиться на яблоню и на своего царя, который раздавал кусочки яблока. Интересно, он делал это добровольно или добровольно принудительно, если яблонька обладает разумом? Дерево росло одно, как восклицательный знак посредине чистого листа. Даже трава рядом с ним не росла. Я медленно приблизилась к яблоне. Листья зашумели, хотя ветра не было совсем. Всё, что растёт на земле, всё, что ходит по земле, да и сама земля живые, гласил междумирянник. Захочешь напиться попроси разрешение у реки. Захочешь сорвать цветок попроси разрешение у поля. Захочешь колдовать попроси разрешение у всего мира. И будь благодарен, если он не станет сопротивляться, но не иди против их воли. Вот так коротко и ясно. Наши предки, которые просили прощения у души убитого зверя, были умнее нас. И жили ближе к природе, и иногда им удавалось то, о чём мы не можем даже мечтать. Строчки выплыли из памяти, и я сделала то, чего, наверное, не делал никто. Я заговорила с яблоней: "Подобру ли по здорову, деревце, цепких тебе корней и крепкой коры, зелёной листвы". Я даже не представляла, как говорят с яблоней, несла ж то чёрный язык положит. И чёрт не подвёл. На стволе яблони медленно-медленно раскрылись трещины, две вертикальных, одна горизонтальная, и в горизонтальных щелях зажглось зелёное пламя. Глаза и рот, не иначе. Яблоня молча смотрела на меня, ждала продолжения. Что ж, продолжим. Прибыла я сюда из другого мира, чтобы с тобой повидаться. Прошу у тебя твою веточку, какую не жалко, и отслужу тебе за нее, чем только смогу. Оказывается, у деревьев очень красивые голоса. У этой яблони, точно, голос напоминал шелест листвы, и слушать его было приятно. Говоришь, отслужишь, чем можешь в Ари? Отслужу. Поправлять яблоню я не стала, хотя да в Ари мне ещё как до Шанхая. Несколько минут дерево молчало, а потом кивнуло. Хорошо. Знаешь ли ты в Ари, что уздешнего царя три сына? Я молча покачала головой. Дерево продолжило: дробить королевство царь не хочет, кому его отдавать не знает. Я же хочу, чтобы всё досталось младшему сыну, выше славу, он и умён и добр. Царь со мной беседовал, да совет мой ни к двору пришёлся. Если корону младшенькому отдать, двух старших сыновей без долей придётся. Разве ж они такое стерпят? Они-то дураки да игроки, да и за ними могут люди встать. Чёрный человек для каждого найдётся. Что царевич сам не придумает, то чёрный ему подскажет. Война, смута, разор. Нельзя этого допустить. Распорядился тогда царь: кто добудет ему жар-птицу, того он и на трон посадит. Приедет Вышеслав с жар-птицей, никто и слово поперёк не скажет, даже братья промолчат. Помоги ему стать королём, а я тебе отдам мою веточку. Я помотала головой, собирая мысли в горку. Я должна помочь Вышеславу. Кстати, а как его зовут, друзья? Вышка, Вышак Добыть жар птицу и вернуться с ней к отцу, и чтобы он был целы невредим, так? А что там решит его отец, это меня не касается, хорошо? Договорились. Да тронься до коры. Я послушно приложила руку к дереву и чуть не завяжала от боли. В руку словно откнулись 40 гнилых сучков, а потом кто-то ещё принялся возиться ими в ране. И это продолжалось 100 лет или даже 1000. Потом боль кончилась. Я также стояла у яблони, вполне целая и невредимая, просто теперь на коре дерево темнело от печаток моей ладони. Теперь клятва принята, договор скреплен, иди. Я кивком попрощалась с яблоней и выползла из сада, попутно освободив стражников от заклинания. Всё тело гудело, зубы ныли, колени дрожали. Если я где-нибудь не отдохну, то придётся отдыхать прямо в луже. На моё счастье, по дороге попалась корчма "Яблоня и корона", прочла я вывеску. Для меня в самый раз. Я заползла внутрь, даже не оглядевшись, свалилась за столик и потребовала еды и чего-нибудь запить, только не алкоголя. Сейчас меня свалил бы с ног даже тоник. Заказ прибыл. Я расплатилась и уткнулась в поднос с едой.